Глава шестая. Последний рассвет. Дахе плыла впереди толпы. Они растянулись по лесу, шли молча, отдавшись звукам ночи. Затихла музыка, бормотание гумзага, всхлипывание подруг. Нарушали покой лишь прыжки Кочеса. Он скакал на одной ноге и без конца повторял «Несто». Никто не останавливал его. Игры дурака сродни естественным звукам природы, что выходили из дикой, почти звериной души, а значит, не могли помешать лесу и ночи принять выбор властителя гнилых земель. Тугус играл кинжалом, подкидывал и ловил за рукоять. Айсет, бредущая позади женихов в толпе девушек, отгоняла назойливое предчувствие, что кинжал вот-вот вонзится в дергающуюся спину Кочеса. Тугус не смотрел ни на Дахе, ни на дурачка, ни на кинжал. Но ловко ловил клинок. Пришлые женихи вышагивали без тревоги. Быть может, они в душе, подобно Кочесу, подпрыгивали, как неразумные дети, и приговаривали имена своих невест. Привыкали. А может, тяготились счастьем, что настигло их. Но виды не подавали, так же как и девушки из их деревень, у которых на лицах в изменчивом свете смолинистых факелов читалось успокоение. Их миновала горькая участь. Они позволили себе присматриваться к молодым мужчинам, а те, воздав все почести духу и его невесте, приглядеться к ним. Селяпы и Нану то и дело косились на Тугуза, теперь свободного и манящего огнем волос. Зарна и Кутас порывались убежать вперед к бедной своей подруге, но их останавливали правила майской ночи. Дахэ больше не принадлежала миру людей. Мать пусть выплачется, соберет ее в путь, остальным положено справить свадебный пир. Сын Гумзага тоже сбивался с общего шага, проверял что-то на поясе. Что ему не имется? подумала Айсет. Он вовсе не выглядит удрученным. Скорее, взволнованным. Быть может, он предложит Дахэ убежать. Айсет остановилась, пораженная внезапной мыслью. На нее тут же налетела Нану. Он решается. Надо идти, Айсет. Голос Нану дрожал от душивших ее слез. Поддержим, Дахэ. А потом она всхлипнула. Ты же придешь к священному дереву. Гумзак расскажет легенду о духе, а ты можешь после поведать о двух братьях, обернувшихся горами. Я так люблю эту историю. И Дахэ любит. Любила. Айсет кивнула. Откроя народ, рот, зубы выстучили бы ее догадку. Вид оборачивающегося шарифа натолкнул на идею. Никогда еще Айсет так не спешила вернуться из чащи в деревню. Все собрались под шелковицей. Верхняя и нижняя части аула объединились у дерева, как свет и тьма, юг и север, тепло и холод, сошлись в одной точке. Избранницу проводили домой, собираться навстречу заре, одеться в лучшее платье, выбрать украшения, расплести три девичьих косы и украсить монетами одну, заплетенную с особым заговором, защищающим невесту. Проститься с прежней собой и отправиться к новой жизни. Услышать от матери слова любви и прощения, наставления молодой жене и вернуться тропами вдоль болот уже в полном одиночестве. Вновь горели костры. Трещотки и шичепшины затеяли громкий разговор. Люди легко забывали о тех, кто выпадал из тесного круга общины. Что бы ни говорили предания и сказки, чему бы ни учили старшие младших, как бы ни утверждали братство и единение, жизнь вытесняла боль от потери, продолжалась и точно не оглядывалась проверить, не оставила ли кого-то позади. По традиции, шарифа, вернувшегося в родные земли и гостей из других деревень, усадили за стол под деревом. Там же разместились старейшины. Остальные расселись полукругом на земле. Женщины выносили угощения. Пасту и вареное козье мясо, лепешки, мед и вино. Айсет полагалась сидеть у костра вместе с остальными невестами, но она спешила ускользнуть из-под раскидистых ветвей шелковицы. Полилась песня. Голос, звучащий поверх общего хора, остановил ее. По зеленым лугам, грозным снежным вершинам, Там, где реют под небом высокие орлы, Там, где сердце горит огнеструйной воды, И рассвет проступает румянцем стыдливым, Словно яблони цвет краской первой любви Там средь скалы и ручьев Повстречались вдруг мы. Ты с кувшином в руках, На коне я ретивом. У шарифа был красивый голос. Он покрывал других поющих, И они уступали торе основному мотиву. Песня в небо летит, Сердце громко поет, И ручьев подпевают серебряных трели. Снег с вершин на фату тебе белый пойдет, Свадьбу нашу украсит лугов горных зелень. В перерывах между куплетами, Когда за дело принимались трещотки, Шариф играл на свирели, Покачивался из стороны в сторону, Наслаждался мелодией. В небесах танец кружат орел и орлица. Руки вскинем мы гордым изгибом крыла. Нет, ни в горы, ни в небо дорога вела как твоим опустившимся долу ресницам. Пусть руки не коснется сегодня рука. В этом танце любовь, как пожар, разгорится. Странника, что вернулся после долгого пути, просили спеть или рассказать историю своего путешествия. Какую сказку поведает шариф, когда закончит песню? Айсет сорвалась с места. Мелодия догоняла ее,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 О чем пел ее жених? Ночь, отступившая от празднования, определила, чей дом ей стоит окутать, укрыть от глаз. Кириндук пил вино с мужчинами, с Дахе оставалась мать. Зугра души не чаяла в дочери, но та не разрешила нарядить ее. Дахе прогнала мать из комнаты, сидела одна у низкого столика. Неясное пламя свечи плясало у ног Дахе. Оно не могло изгнать всезнающую темноту. Самую просторную комнату отвели отец и мать любимой дочки. Что ж, утром она променяет ее на пещеру. Дахе сама обратилась в камень, ощутив странный холод в животе, когда с ней заговорил горный дух. Как он пробрался внутрь ее тела, ее души, Как сумел разглядеть то, что она прятала ото всех? Зугра вытащила все платья, кафтаны и рубашки, раскинула перед Дахе и терпеливо ждала, пока крик дочери перейдет в кашель и тишину. Мать не стала настаивать и подчинилась легкому движению руки Дахе, захлебнувшись в ее отчаянии. Дахе не хотела одеваться, говорить, понимать, слышать Зугру. Не хотела она слушать и Тугуза, что ворвался в дом, наплевав на приличие. Дахе била ногтем по лучине, восседая на ворохе одежды. Тугуз показался ей зверем, прыгнувшим из тьмы. Мать частенько сравнивала его с шакалом, обвиняя в желании присвоить то, что ему не принадлежало. А отец добавлял, что рыжим верить нельзя. Много в них огня, не предскажешь, согреют или обожгут. Но вот пламень упал на колени у ее ног. Зашептал в тонкую ткань нижнего платья. «Я уведу тебя еще до рассвета». «Нет». Дахэ позволила ему уткнуться в колени, но его слабости принимать не собиралась. «Ты скажешь все, что хочешь, и уйдешь». «Я знаю тропы. Я ходил к озерам, ты же помнишь». Тугус сжал ее ноги, она оттолкнула его. Слишком хорошо помню. Мужчина волен идти, куда зовет сердце. Тугус попытался поймать ее руку и прижать к губам, но она подняла с пола кафтан. «Даже в пещеру?» — спросил он. «Дахэ, посмотри на меня! Я волен пойти за тобой в пещеру!» Дахэ отбросила кафтан, наклонилась за Сае. «Ни к чему», — ответила она. «Тогда мы оба умрем». «Умру там я!» — Тугус потянул Сае на себя. «Ты войдешь в пещеру невестой духа, станешь его женой!» «Ты настолько глуп, что веришь в это?» Под Сае лежала фата. Дахе уставилась на жемчужины, украшающие ткань. «Я предлагаю тебе быть вместе, забыть обо всем прочем!» Дзхан и Каликут когда-то тоже бежали из родного аула. «Кто остановит нас?» Они бежали, и боги покарали их меченым ребенком. «Мне не нужна подобная судьба. Я всегда поступаю правильно!» «Да хэ воскликнул Тугус, и она бросила фату в него. Он перехватил покрывало невесты, отшвырнул в сторону. «С чего ты взял, что я соглашусь теперь? Отчего до ночи свадеб не объявил своей невестой?» «Я бы шла к пещере, зная, что духу придется бороться за меня. Что он найдет внутри меня?» Она прижала ладонь к животу. «Твое отражение! Твое обещание!» «Не думал ты, что это могло изменить его выбор?» Тугу опустил голову. «По крайней мере, я вошла бы в пещеру счастливой. Но нет, ты предлагаешь мне бежать...» подобно битой собаке, поджав хвост. «Лучше бы ты был не шакалом, а волком, Тугус!» «Да хэ! снова вскинулся он. «Как ты можешь говорить подобное?» «Ты много говорил». Сухие глаза пекло. Она долго кричала, стоило переступить порог дома, но так и не заплакала, и сейчас не нашла в себе слез. «Отныне я говорю, что хочу», «Пока еще остается время. Я соберу еду и вещи, и мы убежим. Ты не понимаешь, Тугус. Ты пойдешь к остальным. Станешь пировать, и никогда меня не забудешь». Дахэ поднялась, прошла по сваленной на полу одежде, остановилась. «Даже если женишься». «Женись, Тугус», — она подняла Фату. «Но не на Нану». «Да», — Дахэ подобрала кафтан. Можешь взять хоть меченую. Вы же дружили, но не Нану. Она давно на тебя глаз положила, мерзавка. Дахэ! Я Дахэ, я помню. И буду ею до утра. А дальше она подошла к Тугузу, почти коснулась его плеча, но отдернула руку, указала на дверь. Имя мое исчезнет. Я исчезну. Тугус еще долго повторял, умолял, просил бежать. Но Дахэ молчала. Она действительно могла теперь говорить, что хотела. Но в груди стучало одно слово. «Уходи». Произнести его она страшилась. Вместе с ним могли вырваться другие слова. И тогда она выхватит кинжал с пояса Тугуза и пронзит им сперва его, а затем... В «Свое трусливое сердце!» Вдалеке звучала песня. Кто-то пела о любви, которая настигла две души и обещала им зелень лугов и синь неба. Дахэ ловила слова краем уха и ненавидела поющего. Тугузу нечего предложить ей. Он упустил свой шанс. Побег или смерть теперь навлекли бы на ее семью позоры и проклятие. Этого нельзя было допустить. Дахэ смотрела, как тугус уходил, не добившись ни согласия, ни прощального поцелуя. Надела корсет, застегнула клинообразные застежки кафтана, накинула сае, поправила широкие накладные рукава. Она уже почти оделась, когда к ней заглянула мать. Дахэ нахмурилась, вскинула руку, чтобы прогнать ее, но позади Зугры маячило лицо, обезображенное пятном. Меченая явилась в ее дом. «Принеси побольше свечей», — велела Дахэ матери. «Ты пришла меня убить?» — спросила она у Айсет, когда Зугра вышла из комнаты, разместив последнюю свечу на столике. «Ах, да!» — вспомнила. Она уселась за столик, в руках держала фату. «Ты же не можешь никого убить!» «Меченая, ты всего боишься!» «Оттого, наверное, и возомнила себя целительницей!» «Меня уже сегодня назвали лгуньей. «Я могу побыть и трусихой!» Ведьма вознамерилась оставаться невозмутимой, но ее выдавал срывающийся голос. «Я видела Тугуза у твоего дома!» «Он тоже приходил тебя убить?» «Не вышло, как посмотрю!» «Приходил помочь выбрать украшения!» Она кивнула в сторону сундука и разбросанных по полу браслетов и бус. «Так много всего! Не могу определиться! Я не разрешила матери помочь мне нарядиться. Она спала, когда ты пришла? Я отправила ее спать. Она всегда спит, когда боится. Это хорошее умение. И потом оделась сама. Нравится тебе?» Дахэ облачилась в голубое сае, но не надела ни пояса, ни оберегов, ни подвесок. Шапочка с начальником в виде листа и золотым шитьем валялась у постели. Дахе теребила украшенный жемчугом край фаты, тянула за круглый камушек и не смотрела на Айсет. «Очень», — сказала она. «Правильно. Не стоит кривить душой, даже ведьмам». «Но ты не заплела косу», — заметила Айсет. «Хочешь, я помогу?» «Давай», — неожиданно для себя согласилась Дахе. Волосы жидким золотом потекли в руки меченой. У ведьмы оказались ловкие руки. Она легко укладывала густые пряди в узор косы. Дахе подцепила ногтем жемчужину на фате, потянула. «Думаешь, он сломает зубы о жемчуг и серебро? Или моему жениху по нраву золото?» «У меня есть золото. Отец не скупился. И кольца, и браслеты. Или, может быть, ему придется по вкусу браслет, сделанный сыном простого кузнеца. Помнишь?» — Дахэ чуть наклонила голову вперед, натянув волосы. «Тугус подарил мне один». Меченая промолчала. Дахэ снова села поудобнее. «Так зачем ты пробралась ко мне, злая тень?» Айсет провела ладонью по пряди, переплела одну с другой, подобрала третью. «Я пришла освободить тебя от обязательства». Дахэ напряглась, но косы из рук Айсет не выдернула. «Пусть договорит ведьма, раз уж впустили в дом. Однажды ты уже убегала с Тугузом, и я хочу дать тебе возможность убежать с ним вновь. На этот раз далеко. Тебе не обязательно идти в пещеру». Никто не поймет, кто там под фатой. Гумзак не ведет бесед с избранной невестой. Он тоже не узнает. Ты сможешь убежать из гнилых земель, скинуть гнет нашего проклятия. Ну же, Дахэ, ты понимаешь, о чем я? Ведьма набралась храбрости. Я войду в пещеру вместо тебя. Дахэ приподняла брови. «Как интересно! Вы оба предлагаете мне бежать!» Она тронула рукой косу и слегка кивнула, одобрила работу Айсет. «Ты, меченая, просишь меня предать наших людей ради любви?» Дахэ подбирала слова и сжимала губы. Смех внутри нее грозил обернуться диким хохотом. «Дух выбрал меня. Не думаю, что твоя память настолько коротка. А ты хочешь поменяться со мной местами, чтобы что? Ведешь несвязные речи, пытаясь убедить меня?» «В чем? Мне ты отводишь любовь и предательство. А себе? Призываешь меня думать о Тугузе, но как же твои родители? Как же твой жених?» Дахэ решила подразнить ведьму. «Ты-то почему бежишь от них?» Отец и мать серьезно больны. Голос подвел Айсет. Она нервничала. Это нерадивая ученица-жреца. «Если я не вернусь, им не придется долго горевать. Что же до моего жениха? Он вообще не склонен расстраиваться. Но, возможно, я ошибаюсь. Слова выходили измеченные неудержимым потоком. Не Тугуза ты ждала, а Шарифа? Девушки много говорили о нем. Я понимаю. Ты можешь убежать с ним. Когда я займу твое место и затеряюсь в пещере, ты будешь свободна? Свободна. Звучит заманчиво. Дахэ вновь подсокала ногтем по жемчугу. «Если дзыханы и Каликут больны, ты должна прислуживать у их постели. Зачем же тебе в пещеру? Для меня это единственный шанс спасти родителей. Им поможет целебная вода, что укрыта в ее глубинах». «Из пещеры еще никто не возвращался», — напомнила Дахэ. «Неужели наша ведьма верит в старые бредни? Ребенок она, что ли?» «Целебные воды! Наивно меченая! Чересчур даже для тебя! Потому не ходи туда! Мы переоденемся, я накроюсь фатой и пойду вместо тебя!» Дахэ обернулась кайсет и тут же скривилась от вида разгоревшейся метки. Кровь прилила к лицу ведьмы, и пятно налилось алым. Она действительно верила в полузабытые предания». «Невеста должна пройти весь путь до пещеры без сопровождающих», — чистила ведьма. «Никто не узнает подмены. Даже если ты не убежишь, останешься, скажешь, что я пошла вместо тебя. К тому времени я доберусь до целебных источников, а ты... тебя примут, тебе никто никогда не откажет. Твои родители обрадуются тебе, и твой жених тоже. Ты прочишь мне сразу двоих», — заметила Дахэ не оставляя в покое жемчуг. Любой из них. Дахе удавалось сдержать смех. Хотя куда лучше было бы выплеснуть его на айсет, пусть раздерет уродливое лицо, а не горло Дахе. А если там нет источников? Если ничего нет, и ты сгинешь в бездонной пропасти или среди равнодушных холодных камней? Без воды моим родителям не спастись ответила Айсет, и мне тогда нет нужды жить. Жемчуг упал на дощатый пол с глухим стуком. Дахе принялась за следующий. «А что горный дух? От Дахэ никогда не укрывалось то, что замалчивали другие. Вот и ведьма явно не договаривала». На меченном лице мелькнуло недоумение. «Ты считаешь он дурак?» — уточнила Дахэ. Да, он сорвет с тебя фату с живой или с мертвой, неважно, и увидит это твое лицо. Да что там лицо? Она вскочила. Больше для устрашения, чем поддавшись эмоциям. Столик перевернулся, свеча упала на пол и погасла, чудом не поделившись огнем с полом и стенами. Айсет не дрогнула. Я выше тебя. Я стройнее тебя. Я... Дахэ с силой дернула жемчуг, и он присоединился к перламутровой капле на полу. Тогда она бросила фату. Камни дробно ударились об пол и тут же успокоились под весом ткани. «Лучше тебя!» «Он потому и выбрал меня, что я лучше вас всех!» «Настолько лучше, что пойдешь на смерть, чтобы никто в этом не усомнился?» Айсет выставила вперед подбородок, сжала кулаки. Дахе пришлись по душе ее движения. Они выдавали настоящую натуру ведьмы. Зависть душила меченую. «Замолкни!» — прошипела Дахе. «Не тревожь, мать!» И она продолжила изливать свою правду, постепенно ослабляя узел, который стянул живот, стоило ей очнуться от грезы возле пещеры безмолвия. «Он спрашивал тебя, Айсет?» Дахэ прикоснулась двумя пальцами к виску. Внутри звучал его голос. «Спрашивал, чего ты боишься?» «Как он спросил?» «Между чем предложил выбирать?» «Ты не побоялась сказать правду?» «Между свободой и заточением», — сказала Айсет. Не задумалась, не стала скрывать. Боги не одарили ведьму разумом, но смелости отвесили щедро. Дахэ признавала это. «И ты выбрала свободу? Я права? Потому что заточение ты явно не страшишься, раз предлагаешь поменяться со мной местами. Хотя там не будет заточения. В пределе горного духа меня ждет освобождение от жизни. Все сходится. Ты можешь избавиться от этой участи. А знаешь, отличная идея». «Ты войдешь в пещеру, и одним злым духом в нашем пропащем краю станет больше!» Дахе хихикнула и прикрыла рот рукой, сделала вид, что устыдилась того, что сказала. «В отличие от тебя, я отправлюсь в пещеру добровольно», — выпалила Айсет. На лбу у нее проступила вена, и еще один ян, и без того уродливого лица. «Какая благородная ведьма!» — подумала Дахе. «Вы посмотрите только». «Что ему твоя добрая воля?» сказала она вслух. «О ней ничего не упоминали в договоре, потому что добрая воля заканчивается, когда узнаешь, что взамен не получаешь ничего, кроме холодного поцелуя смерти. Тебя не останавливает его месть за выражение твоей доброй воли. Не твоя и не моя, но смерть придет». «В любом случае! Он вырвется из пещеры и пожрет жителей гнилых земель, и они станут проклинать нас -то. Не он!» — перебила ее Айсет. «Не он пожрет!» Дахэ прикрыла глаза, ждала, что Айсет продолжит, и не выдержала долгого молчания. «Говори уже! Все говори! Ты пришла не за себя просить? Добрая воля и жертвенность!» повязаны в тебе крепче родовой пуповины. Отчаяние сорвало с нее напускную надменность. Наружу пробился не смех, но всхлип. На глазах проступили горячие, не приносящие облегчения слезы. Дахе хотела визжать и плакать, но приходилось выслушивать меченую. «Я выбрала заточение, потому что мне открылось будущее». Дахэ хмыкнула. «Что еще могла сказать ведьма? Она разглядела будущее в корнях трав, с которыми проводит времени больше, чем с людьми. Или ей нашептали голоса болот, где она бродит и днем, и ночью? Недуг моих родителей распространится на всех, кто живет в гнилых землях. Гневу духа не останется ничего, потому что все умрут, если не вернутся в долины». «Целебные источники». Дахэ осторожно опустилась на колени. Притянула к себе фату, прижала к животу, тут же разгладила ткань, тронула жемчужные ряды. Что-то надорвалось в ней, застонала. «И тугус?» — спросила она. Узел внутри вновь затянулся. «Все!» — коротко кивнула Айсет. «Я бы не пришла, Дахэ». Я бы ни за что не просила у тебя. При этих словах кивнула уже Дахе. Но я видела боль и кровь и могилы. Я должна попытаться. «Должна», — повторила Дахе. «Безусловно». «Ты понимаешь меня? Ты согласна?» «Почему же ты не спрашиваешь, чего боюсь я?» Дахе склонила голову на плечо. Она уже ничего не таила. «Пусть ведьма увидит ее злость». Обиду, страх. Пусть почувствуют ускользающую жизнь объявленные невесты. Тебе совсем не интересно, между чем пришлось выбирать мне. Айсет отступила от нее. Нет, подумала Дахе. Синие глаза не полагаются ведьме. С чего боги дали ей такие глаза? Они похожи на февральское небо. «В те теплые дни, когда проступают из-под снега первоцветы, они тянутся к синеве и цветут для скорой весны. Что ты таращишься на меня, не принадлежащими тебе глазами, меченая? Зачем явилась тревожить меня в ночь моей свадьбы?» Дахэ накрыла голову фатой. «Ты уже догадалась, как умён мой будущий супруг. Ничего от него не скроешь». «Чего же?» — дождалась она вопроса. «Чего боишься ты, юная дева?» — почти пропела Дахе. «Смерти или позора?» «Вот как он спросил, мой обещанный супруг. И потому я не поменяюсь местами, ни с тобой, ни с кем-нибудь еще. Я и только я войду в пещеру этим утром, потому что смерти я не боюсь». «Мы все рождаемся, чтобы рано или поздно умереть, в одиночестве или все вместе. Что мне дело до крови, боли и могил?» «Смерти не боюсь», — ответила я духу, — «и не соврала, ведь больше всего я боюсь позора». Дахе сорвала фату и закричала, «А теперь покинь мой дом, тебе здесь не рады!» Айсет пнула угли погаших костров, искры зашипели и утихли. Она не справилась. Знала, что дух ни за что не выберет ее, но не ожидала, что оттолкнет загадочного жениха вовсе не внешность. В его и черного вихря она не встретила обвинений в уродстве. Его не волновали метки на лице. Он искал их в душе, Айсет, и отвернулся, от ее души, обвинил во лжи. Но разве лгала она? Айсет не боялась заточения, нет. от того и была готова войти в пещеру и не выйти из нее, но отыскать целительные воды. от того готова была принести себя в жертву духу, если бы он потребовал подобного обмена. Она бы согласилась на свадьбу с Кочесом, на порицание» на прежний образ жизни, меченой и непринятой, все для того, чтобы не случилось, показанного тенями, подтвержденного водами болот и самим духом, на все, что угодно ради жизни. Как она могла хоть на секунду предположить, что Дахэ поймет? Айсет сбили с толку ее верные вопросы, но в душе Дахэ никогда не изменяла себе». Слишком гордая даже перед лицом гибели. Ее страшил позор. Позор быть отвергнутой. Унижение от того, что она красавица, останется жить, а ненужная никому ведьма займет ее место. Поругание семьи, не сумевшей отказаться от дочери, ради блага деревни. А чего я хотела? Она права. «О боги, как же она права, и как же безгранична моя глупость!» Айсет дернула себя за волосы. «Мы не выбираем, не выбираем!» Музыка все гремела, когда Айсет бежала от дома до хэ мимо шелковицы. Айсет невольно расслабилась, услышав нежные звуки свирели, отыскавшей внутри нее тихий уголок, в котором она хранила любовь к родителям. Свирель подсказывала пойти домой» остаться с больными в отсчитанные им судьбой дни, часы, мгновения, держать слабые руки и провожать их вместе с гумзагом в последний путь, и так вести одну за другой души близких ей людей в предсмертные сумерки, пока она сама не успокоится во влажной земле, и некому будет хранить ее последнего человека деревни. Мелодия, сменив мотив, потребовала бежать прочь от священного дерева, от родительского дома, от смирения. Айсет все же не обошла родной дом. Мать и отец лежали, глядя в потолок. Айсет действовала быстро. «Гумзак навестит их», — рассуждала она. «И мать, ненадолго придя в себя, скажет, что я ушла». «Он не сумеет исцелить вас», — зашептала Айсет на ухо Дзехан. «Мамочка, слышишь?» Адахэ не пожелала поменяться. Значит, я дождусь утреннего часа и войду в пещеру следом за ней. Проскользну, когда вход отворится. Я сумею. Но обещай мне, что вы дождетесь. Еще есть немного времени. Болотные голоса все открыли мне. «Гумзак присмотрит за вами, пока я не вернусь», — пообещала она. «Если сможешь». «Скажи ему, что дурачок, которому я ни за что не стала бы женой, оказался мудрее жреца!» Айсет вышла на тропу, ведущую к кольцу. Ночами болотная хмарь из голубой превращалась в серую, и к неровным берегам кольца приползали змеи. Приходилось идти осторожно, пригибаться к земле, высматривать чешуйчатые стрелы, сокрытые в траве. Змеи двигались медленно, околдованные гнилостным ароматом, но наступить и пробудить их от дремоты Айсет не хотелось. Болото встретило ее равнодушно. В ночи глаз кольца со зрачком острова чился разглядеть за густыми кронами небо, а на Айсет и вовсе не обращал внимания. Голоса, к которым она пришла за советом, молчали, «Именно сейчас, когда нужны, вы вознамерились терзать меня тишиной. Вы испугались духа? Вам же стоит радоваться моей опрометчивости!» Ей ответило шуршание. «Змеи выползали из травы, поднимали головы и так, выглядывая полосу воды, вползали в болото. Они-то слышат. Их вы зовете. Вы сами похожи на змей». «Вливаете свой яд в людей!» Айсет не выдержала. «Вы показали мне участь деревни! Так расщедритесь! Откройте, как спасти ее!» «Если вам нужна жертва...» Она ударила себя в грудь. «Я готова войти в воду! Примите меня, а сами прошепчите Дахе, как вернуть источники!» «Что же вы?» «Что вы молчите?» «Или вы отравили сами себя?» Крик ее разлетелся над болотом. Разухлась сова, завозились мыши под корнями деревьев, затявкали лисы. Но голоса не поднялись из болотных глубин. «Почему же ты обвинил меня?» Айсет отвернулась от кольца. Она представила ущелье, испыун, крутой подъем к скале, дуб и пещеру, и кричала через расстояние в ее тьму, впервые осознав, что вход в логово горного духа — не пасть, но ухо, что открывает ему слова и мысли гнилых земель. Так пусть же слышит. Если бы ты просто отказал, если бы назвал недостойной, но ты обвинил меня. Ты сказал, что я тебе не нужна, потому что я лгу». «Никто не лжет больше, чем Дахэ! Ей ты отдашь воды!» Дурман-болот пробирался в нее. Голоса не желали обратиться к ней, но их чары действовали. Отяжелевшее сознание рождало странные образы. Айсет будто бы снова очутилась в лодке и раскачивалась на волнах, исходивших от острова в середине кольца. «Нет-нет-нет!» — приговаривал Айсет. — Она не достанется тебе. Дахэ передумает. Тугус приведет к ее порогу быстроногого коня, усадит Дахе в седло, прижмет к себе, и она ускользнет. Обернется водой, дымом, змеей и оставит тебя дух. А если не сбежит, то мне жаль тебя еще больше. Дахе придет к твоей пещере И даже если ты опомнишься и откажешь ей, просочится сквозь тьму, проберется в глубины и вырвет признание из твоего черного сердца. Ты сам выбрал ее, и нет теперь тебе спасения, глупый дух. Даже ярость богов покажется тебе детской игрой рядом с Дахе. Вопль застрял в горле. Айсет представила, что сделает горный дух. Не морские воды разольет он по их земле, не болотные, но кровь, почти такую же горячую, как источники, что он удерживает. Как мне убедить тебя? – прохрипела она. Как заставить вернуть воды? Ты не отозвался на призыв. Жрецы обманули нас. Может быть, если я найду правильные слова, сумею вас звать к тебе. Ты обретешь свободу и сам отдашь то, что мне так нужно. Был ли ты человеком? Осталась ли в тебе капля сострадания?» Противоречивые мысли терзали Айсет, обернувшись почти тем же ветром, каким явился к ней горный дух у пещеры. Что же показал он Дахе? Отчего предложил выбирать между смертью и позором? Она не упомянула море и лодку, и девушку, которая стала на те затянувшиеся минуты сияния. Спросила про страхи, но не задала вопроса о том, каково было Айсет задыхаться в толще огромной волны. Ничего не сказала о вихре, но все кричала, что лучше ее нет. Вот бы дух обрушился на болото и вытянул весь дурман и Айсет заодно. Унес бы неведомо куда». И сбросил в бездонную пропасть. И у нее не осталось бы вопросов, слез и криков. Я в заточении! пожаловался ветер в мыслях хайсет И мы все вместе с тобой, произнесла она, обвиняя себя в том, что не нашлась с ответом у пещеры. Ты наказываешь нас за свои грехи. Но мы не виноваты, мои родители не виноваты. И я. «Я тоже не виновата, что родилась такой». Она приложила ладонь к щеке. «Так и есть», — полыхает. «Она постоянно горит, у меня под кожей всегда угли. Но ты хочешь, чтобы я истлела целиком». «Это крайне неприятное зрелище», — сказал ей Лес. «Кто здесь?» Айсет остановилась, подобралась в поисках тени, что пришла к ней. Рука ее непроизвольно нащупала рукоять ножа. Она не сняла его с пояса, как того хотела мать. Даже в ночь свадеб не рассталась со своим верным помощником. Айсет никогда еще не использовала его как оружие защиты или нападения. Короткий клинок ученики жрецов извлекали из ножен, чтобы срезать травы или рассекать воздух над больным, изгоняя недуг. Тот, кто учился исцелять, давал клятву не причинять боли, не нести смерти. Но рукой Айсет повелевал страх. Она слишком громко и яростно обвиняла горного духа, и он услышал ее. «Кочес!» — позвала Айсет и заставила себя опустить руку. «Это ты?» Никто не выпустит Кочеса из деревни одного в поздний час, и он не выговорит даже столь короткую фразу, верно ставя язык к кривым зубам. Когда человек горит, вонь разносится по всей округе. Человек пахнет и горько, и сладко, и мучительно, потому что кажется, что вместе с ним горишь и ты. Я бы на твоем месте не призывал подобной участи. Айсет сделала шаг назад и натолкнулась на говорившего. Дух выбрался из пещеры, получил плоть, От него исходил жар. Он дышал и говорил, и насмехался над Айсет. Она повернулась. У духа оказались человеческие глаза, золотисто-зеленые, отражающие пламя факела, нос с горбинкой, высокий лоб и острые скулы. Кожа лопается, глаза вытекают, крик гаснет в обожженном горле. Я видел огненную казнь и чувствовал смрадный ужас, почти такой же, как здесь. Зачем ты дышишь миазмами? Не лучше ли кричать там, где воздух чистый свеж? У болот ее нашел шариф. Интересное общество ты выбрала. Куда уж пляшущим людям до твоих подруг? Он указал на змей, ползущих к болоту. Айсет молчала. В ней снова всколыхнулся разговор с Дахе. Та бы сразу прогнала незваного гостя. Но лес принадлежал всем и никому. Он никого не ждал и никого не изгонял. И Айсет не могла запретить Шарифу идти его тропами. Не посвящая секретов тьме и лесу. Они ненадежные хранители. Шариф поманил ее за собой и пошел прочь от болот. Голос кольца не потребовал остановиться. Хмарь отступила от Айсет, словно присутствие шарифа сорвало колдовской покров. Их встретил Испыун. Шариф уселся у пробки каменного дома, которую ины же строители позабыли уместить в круглом проходе, оставив жилище карликов в безнадежной двери. Айсет проследила сплетение теней от факела. Длинными пальцами они прощупывали стенки Испыуна. «Теперь и ты следишь за мной». — спросила она. Шариф отвел руку с факелом, повернулся в ее сторону. «Кто еще? Кочес? Говорю же, у тебя странное предпочтение в выборе общества. Ему сложно что-то объяснить». Шариф пожал плечами. Он не знал Кочеса так близко, как Айсет. Его назойливость не успела досадить сыну-жреца. «Я заметил, как ты улизнула и сообщил отцу». Он послал меня за тобой. Ночью легко встретить шакала или волка. Придумай что-то другое. От крика в голос Айсет сел. Гумзак знает, что ни один зверь не охотится в ночь свадеб. Хорошо. Шариф не стал настаивать. Сегодня ночью жрецу и вправду немного не до тебя. Я решил избавить его от головной боли и отговорить тебя возвращаться в пещеру. Гумзак сказал тебе, вспыхнула Айсет, и тут же добавила. Впрочем, неважно, туда не войти никому, кроме избранной невесты. Действительно? Ах, да, припоминаю. Я многое забыл из уроков отца, но старые легенды находят пыльный уголок в памяти. Если так, то прошу простить, что посмел усомниться в твоей разумности. Но что же привело тебя обратно в чащу? Почему мешаешь лесу наслаждаться ускользающей ночью? Шариф отвел руку в сторону, жестом предлагая вернуться в деревню. Айсет посмотрела в небо, на огонь, на сына Гумзага, на его лицо, руки. Не только на веки, на пальцах и ладонях тоже белели шрамы. «Ты видел, как горел человек?» — спросила она у шрамов. Они явно остались не от огня. «Видел. Ты пытался его спасти?» Шариф переложил факел в другую руку. «Нет. Ты его казнил». Айсет не нашла в себе ни ужаса, ни отвращения. Мужчины часто творили недоступные женскому пониманию вещи, оправдывая их вопросами чести. «Нет», но помог ему умереть. «Как?» У Айсет не получалось отвести взгляда от лица шарифа. На его скулах скакали тени, изменяя очертания лица, поглощая и выделяя изгиб бровей, родинки и шрам, и совсем стирая черные волосы. Я поторопил его смерть. Пламя дожрало мертвое тело. Огонь плясал в глазах шарифа. В этом испыоне нашли женские украшения? Или я неправильно помню? Как давно это было? Я все думал, какая она хозяйка каменного дома. Представлял ее первой невестой горного духа и хранил ее образ все эти годы. «Это сказка», — перебила его Айсет. Она предпочла бы говорить о другом. «Не стану так думать», — поморщился Шариф. «Не хочу, чтобы мои терзания по полустертым воспоминаниям детства полнились сказками. Для меня они всегда оставались реальностью». «Ты захотел помочь тому человеку», — прошептала Айсет, почти не слушая его. «Тогда ты, наверное, поймешь меня». «Ты хочешь умереть?» Шариф оперся локтем о колено, полы ция разошлись, сверкнули застежки на ноговицах. «Не думаю. Я хочу милосердия. Отец наверняка сказал тебе, что мои родители неизлечимо больны. Им помогут только воды, сокрытые в пещере». Айсет сомневалась, открываться ли Дахе, но Шарифу выдала правду, не задумываясь. «Кто же рассказал такую сказку тебе?» «Кочес». А, -а, а Шариф хлопнул ладонью по колену. «Твой слабоумный преследователь! И ты поверила ему?» «Я поверила своему сердцу, а оно открыло мне то, что их болезнь поразит всю деревню». Подвижное лицо легко сменяло выражение. Шариф посерьезнел. «Зло исходит от пещеры?» «От болот!» — Айсет говорила как есть. «Их смрад несет гибель». «И для духа не останется невест», — произнес Шариф задумчиво. «Я...» — Айсет нахмурилась. «Я не думала об этом». «Зачем вообще думать о том, останутся ли девушки для духа? Как может прийти кому-то в голову его судьба?» «Какое это имеет значение?» — выпалила она. «Большое», — ответил Шариф. «Ты не предполагала?» Что именно заставит его согласиться на твое предложение, просьбу, даже не знаю, как назвать то, с чем ты к нему явишься, требование?» Шариф был прав. Но интонации его явно указывали на недальновидность Айсет. Нужна ему вода или нет, он не отдаст ее просто так. Но если упомянуть, что он лишится своих жертв, не зря же он назначил такую цену, соглашаясь на договор с нашими предками». Шариф покрутил факел в руке. Искры посыпались на траву. Он тут же затоптал их. «У тебя появится возможность». «Я не думала об этом», — повторил Айсет. «Я не смогу жить среди мертвых. Вот что застило мой разум». «Все верно. Когда в человеке говорит страх, он теряет способность мыслить». Айсет возмущал тон, с каким Шариф поучал ее. «Да». Я трусиха, лгунья и завистница. Я сплошные тени. Она ожидала, что шариф рассмеется над ее нелепым криком, но он коротко произнес: Кто без тени, тот не человек. Тогда я могу не волноваться. Мои тени все на лице. Перед ней вместо шарифа выросла Дахе, и она выкрикнула ей свою досаду. А может быть, и родителям, и гумзагу и многочисленным тетушкам, зовущим ее в свои дома и, скорее, выталкивающим прочь. Но осеклась. Чужаку ни к чему знать ее обиды. «А что еще ты видел?» — спросила она. «Ты покинул дом Гумзага мальчиком. Тебя не было пятнадцать лет. Как далеко увели тебя дороги?» Ей вообще не следовало разговаривать с шарифом, идти за ним. Полагалось вскрикнуть, обвинить в том, что подкрался, напугал, помешал, не проявил уважения. Все, что она выговорила бы Кочесу, который напускал бы пузырей, и ничего не усвоил. Но от огня и терпкого запаха смолы на Айсет навалилась усталость и желание разделить опутавшее ее бессилие с кем-то уверенным в себе. Я видел многое, и везде одно и то же. Людей, похожих на горы, Горы, похожие на людей. Дома полные и пустые, золотые поля, реки много шире и полноводнее горных ручьев, глупцов, дающих верные советы и мудрецов, совершающих ошибки. Море, что несет свои воды из прошлого в будущее и не заботится о настоящем. «Ты видел море?» — воскликнул Айсет. «Какое оно?» «Когда оно надвигается...» Останавливается время. Вся суть его в одной капле, и все капли его суть. Ты можешь вечно глядеть на него, но никогда не узнаешь до конца. Можешь всю жизнь дышать его воздухом, но никогда не надышишься. И оно, в отличие от всего остального, что довелось мне узнать, совсем рядом, Айсет. Стоит пойти вниз по течению реки, и ты выйдешь к его берегу, «Зачем ты спрашиваешь меня, вместо того, чтобы хотя бы раз пойти к нему? Зачем ты просишь, если можешь все совершить сама? Женщины не покидают гнилых земель. Мы все принадлежим духу». «Кто придумал этот бессмысленный обычай? Кто боялся, что вы убежите от судьбы? Ты вот стремишься к нему». Шариф говорил вовсе не о море. Глаза его утратили золотой блеск а вместе с ним и зеленый оттенок почернели и запали. «О чем ты? Зачем ты ходила к Дахе?» «Ты все же слышал. Ноги Айсет задрожали. Сколько он простоял за деревьями, прежде чем заговорил со мной!» «Даже звезды за облаками слышали. Да что там! Боги, дремлющие за пеленой ночного неба, проснулись от твоего негодования!» Я думала... Она согласится убежать с Тугузом, призналась Айсет и закрыла рот рукой. Сегодня она наговорила слишком много. Шариф дернулся, взгляд его потяжелел. Ночь свадеб не годится. Нынче стоило назвать ее ночью откровений. Тугуз? Тот рыжий? У него отличный кинжал. Он сын кузнеца. И сам кузнец. Айсет кивнула. Что ж... Детские клятвы, как и детские воспоминания, либо остаются с нами навсегда, либо стираются взмахом ресниц. Тем более клятвы навязанные. Не могу сказать, что я удивлен. Она не согласилась. Айсет попыталась исправить ошибку. Тебе нечего тревожиться. Да хэ, честная девушка. Мне не тревожиться. Губам Шарифа нравилось усмехаться. Видишь ли... Я в любом случае остаюсь без обещанной невесты, как и рыжий сын кузнеца. Мы оба вырвем ее из сердца». «Мне очень жаль», — сказала Айсет искренне, ни на мгновение не покривив душой. «Неправда», — оборвал ее шариф. «Тебе жаль, что она не согласилась поменяться с тобой местами, и ты выговариваешь обиду лесу, вместо того, чтобы пойти в пещеру». «Я уже сказала, в нее не войти!» «Да-да, и это я слышал. Но ты пойдешь. Мой отец назовет тебя неразумной. Твои родители не пустят из-за любви. Да Хэ не согласится из гордости. Но ты и без того труси халгунья и завистница. Если верить всему, чего я успел наслушаться за краткий вечер, еще и ведьма, ты можешь вершить все, что тебе заблагорассудится» и теням чужих осуждений тебя не запятнать. К тому же теперь мы разобрались, что ведьме есть, что предложить духу. Тебе остается встретить свой последний рассвет и войти в пещеру бок о бок с избранной невестой. Прокрасся вместе с ней легко и просто. По крайней мере, именно так собираюсь поступить я».